Глава пятая. Вербовка на слабо. Тихий океан у побережья Японии. 14 февраля 1904 года. В полном соответствии с теорией господина Гумилева, пока еще не написанной и неизвестной, имеющей ли шансы на возникновение в текущей реальности, на косоке сопротивления оказано не было. Действительно, все пассионарии, а в простонаречии сорвиголовы и любители подраться, записались в клуб кендо еще на пути в Европу и были распределены на Nissan в Италии при приемке кораблей. После пары снарядов, положенных комендорами варяга перед носом крейсера, третий выстрел окатил брызгами клюз Касуги, за что неугомонный Авраменко получил свою порцию мата от старшего офицера, подзатыльник от командира Полутонга и двойную чарку от Руднева.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 под который вы так нагло вырядили свою посудину, вообще официально утонувшую, между прочим, и сметёт вас с поверхности моря за нападение на корабли торгового флота Его Величества Эдуарда VII. Ну если честно, туда, издеваясь, наслаждаясь моментом, пробормотал себе поднос на русском карпышу. С момента, когда он, хромая, вошел в салон командующего перегоном, он чувствовал себя чем-то вроде капитана Джона Сильвера на захваченном абордажем фрегате. И вел себя несколько развязно. Служа капитан первого ранга его императорского величества русского флота произнес. «Нет, что вы, я искренне не понимаю, чем именно вы недовольны. Ваши корабли остановлены у берегов страны, с которой Россия находится в состоянии войны. Вы командуете двумя крейсерами, которым уже присвоены японские имена, и вы возмущаетесь, что я вас остановил?» А насчет короля Альфреда, он вас оставил еще до Сингапура, именно потому, что Foreign Office не хочет слишком уж явно вмешиваться в войну между Россией и Японией. Проверьте, наконец, судовые бумаги. Я вам в третий раз говорю, что я перегряю корабли в Чили. В Японии у меня бункеровка. Но раз вы идете в Чили, то как только вы...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 Он вскочил, метнулся к бару и быстрым движением выхватил оттуда бутылку виски. Плеснул у него полный стакан отличного шотландского скотча десятилетней выдержки. Ага, а то еще опоздаете в Чили расстроятся. Я вам тут заранее список приготовил. Всего того, что у вас на борту является контрабандной. Десятидюймовое орудие, одно. Восьмидюймовое орудие, шесть. дюймовое орудие, 28, Противоминный калибр...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 Тогда вам придется принимать участие в морском сражении, причем вы будете на стороне заведомо проигравшей стороны. А снарядам им все равно, комбатант вы или нет. Кстати, даже если вы переживете бой, то денег за перегон военпотцы не заплатят. Ведь крейсера-то мы при попытке перехвата взорвем, это я вам гарантирую. А если мне чудом удастся добраться до Владивостока, то вас ждет суд за перевозку военной контрабанды. Список прилагается.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 Естественно, после того, как нам удастся довести крейсера до Владивостока. В довесок к этому, вам не будет предъявлено обвинение в перевозке контрабанды. Если вы откажетесь сотрудничать, то я все равно сделаю такое предложение команде офицерам. Я думаю, большинство согласится, им-то все равно на кого работать, на Россию или Японию. Деньги не пахнут, не так ли? И как я вам их доведу до Владивостока? Угля у меня до Якосуки, плюс однодневный запас на случай шторма. Японцев из экипажа вы, естественно, заберете, а у меня и так людей нехватка жуткая была. По три часа в день спали, еле-еле сюда дошли. Вместо 40 японцев я вам дам по 50 матросов и офицеров на крейсер. Насчёт угля, у меня есть угольщик, на нем осталось еще пара тысяч тонн, до Владивостока хватит с избытком. А кто его будет грузить? Силами вашей команды в море бункировать два крейсера – это трое суток. Ну двое, ваши люди поздоровее японцев будут. И это если с погодой повезет. За это время японцы точно начнут поиски, и я опять оказываюсь в центре морской баталии на стороне заведомо проигравших. Только суд меня ждать будет не во Владивостоке за контрабанду, а в Якосоке за попытку продать японский крейсера ее противнику. Спасибо, перспектива не прельщает. Я пока шел вокруг Японии, отработал систему погрузки угля на малом ходу.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 Элементарно, Ватсон. Какой Ватсон? Мой машинный офицер? Он-то тут при чём? М -м, простите, оговорился. Интересно, а кто у вас радист? Холмс? Пробормотал себе под нос, руднёв. А если канат лопнет, и потом не всегда же удастся выдерживать натяжение каната? Провиснет канат, мешки никуда не поедут, собьются в куче посредине и всё. На первой погрузке мы утопили примерно треть угля, пока не приноровились. Сейчас теряем процентов 5-10. Наверное, из-за этих процентов Royal Navy и не практикует этот способ. Ну у нас сейчас алигер ком Ну а для страховки каждый пятый мешок имеет бечевку, за которую его тянут с крейсера, чтобы не зависал. Один мешок полтора центнера. Мимо Якосуки пройти у вас угля хватит. Спасибо вам за запасливость. Ну и по пути будем постепенно догружаться. Каждый день по 5-6 часов на крейсер. Таким образом, нам до Владивостока угля почти хватит, а там придется на полдня лечь в и догрузиться. Но если в Англии узнают, что я командовал перегоном крейсеров Владивосток после их захвата, Рудню весело расхохотался. Командор, простите, но вы что, правда считаете себя центром вселенной? Командовать парадом, простите, отрядом буду я. Командовать косугой, вернее, уже корейцем, будет капитан второго ранга Анатолий Николаевич Засухин, бывший старший офицер Конлодкий кореец. Командовать в Сунгаре бывший Несин будет капитаном Сергей Владимирович, бывший капитан в Сунгаре. А варяге придется позаботиться капитану второго ранга Степанову Вениамину Васильевичу, моему старшему офицеру. Не хватит забот и о поддельных проблемах. Оба командира сейчас направляются на свои новые корабли, причем каждый с костяком его будущей команды. Вы будете советником и поверьте, в Англии о вашей роли ничего не узнают. Оплата у нас наличными. «Ну что, с командами вы поговорите, или лучше мне?» «Интересные у вас методы убеждения?» «Давайте лучше я. Я же их вербовал на перегон. Мне объяснять, что пункт назначения изменился». Беседа с командой прошла без эксцессов и неожиданностей. За рта черешли два британских офицера. Видать, работа на русских за деньги для них была более неприемлема, чем неоплаченный рейс и обвинение в перевозке военной контрабанды. Они вместе с японской частью команды были припровождены на Марию Ивановну, где и вынуждены были скучать до конца рейса. А потом начался велотекущий ад.